Глава пятнадцатая. Хелиана Вердзла. «Я злилась. Притом даже не Тариса, который был на удивление последователен в своем сумасшествии. Ну а что, логично. Не получилось завалить девушку просто так? Предложим статус официальной любовницы. Не согласилась на любовницу? Поедем крыша крыше окончательно и позовем замуж. Тогда уж точно даст. В целом, наверное, эта схема была почти нормальной». Во всяком случае, тетка неоднократно говорила нам с кузинами, что дядька сделал ей предложение, когда насиновал ни разу за несколько лет зазвать не смог. И так старался, и эдак, но моя тетка и в девичестве четко понимала, чего хотела. И прекрасно видела, как некоторым девкам после неземной любви на сеновале пузо на нас слезло, а колечко на пальчике так и не появлялось. А если и появлялось, то не тот надевал. Коли успели родители замужку доспехнуть, чтобы семью не позорило. Уже благо. Так что да. Вся эта ситуация не вызывала бы такого удивления, если бы мы не были теми, кем являемся. Герцог Таркский — это вам не сынок старосты. А даже за него у нас в деревне разве что дочек кузнеца или мельника сватали, ибо ровня должна быть. В общем, исправить наши статусы не поможет никакая любовь, даже если и впрямь он на мне жениться собрался. Не верю я в чудодейственную силу этого неосязаемого чувства. Оно годится лишь на то, чтобы совершать глупости. Как Глашка, соседка наша, на несколько лет меня старше, закрутила шашни с купцом из соседнего села, дождала сватов. А они пришли, да не к ней. Вспомнив, как Глашка рыдала в огороде между клубникой и морковью, я лишь вздохнула. Да, про полку никакое пузо не отменяет, кстати. Как и стирку в процессе которой соседка надумала утопиться. Но вытащил ее наш священник, вразумил и селянам наказал не травить молодушку глупую. Так что спустя пару лет вышла она замуж за вдовца средних лет, который имущество нажил, а вот деток нет. В общем, если смотреть правде в глаза, то злилась я на себя в основном. Что стоило сказать иначе, посмотреть по-другому, вообще быть более смелой решительной и гнуть свою линию. Пусть даже я до сих пор не знаю, какую. Задним умом всем кажется, что можно было бы повести себя иначе, и в мозгу проигрывается множество сценариев альтернативных диалогов. Но что сделано, то сделано. А еще я была в бешенстве из-за Натана. Ох, вот кому лучше бы ко мне не приближаться. Но когда это он руководствовался здравым смыслом? Наоборот, подошел поближе и попытался подцепить меня под локоток. Там участок дороги впереди скользкий. Позволь поддержать тебя, именинница». «Разве что морально», — фыркнула я, делая мягкий шаг в сторону и избегая руки маркиза. «Злишься, крошка?» Насмешливо ухмыльнулся титулованный мерзавец. «Зачем ты это устроил?» Сразу без окивоков перешла я к делу. «Что устроил? Пришел с цветами? Без предупреждения?» Я кровожадно покосилась сначала на Натана, а потом на ближайший сугроб, который вполне мог бы стать последним прибежищем для говорливого маркиза. Да весны эдак. Прекрати поясничать Ладно, ну не бузи. Я и сам не рассчитывал на такой потрясающий эффект. Я рада за всю силу твоих впечатлений, но на поставленный вопрос ты до сих пор не ответил. «Зачем замуж тебя позвал?» «Ну, во-первых, я уже давненько заявляла о своих намерениях и право в растерянности, что в итоге они стали для тебя новостью». «А если серьёзно?» «Ну, правда, Натан, давай серьёзно. А то я вообще не буду с тобой больше разговаривать, чем лишу прекрасного развлечения». «Это ты с козырей зашла, конечно. Ладно. Мне показалось забавным повести себя именно таким образом. Притом, должен сказать, что меня бы устроил любой исход». Даже этот весьма любопытен. А так, ну, что бы сделала достопочтенная герцогиня? Сообщила моему отцу? Я готов держать ответ. Ты прелесть. И если действительно жениться, то почему бы и нет? Жаль, моим мнением никто из вас не интересуется. Ммм. Парень, казалось, всерьез задумался, раз замолчал почти на минуту. Но зато после этого выдал четко сформулированный ответ. «Наверное, малышка Хелли, дело в том, что мы и правда считаем себя подарком для любой девицы. Молод, красив, титулован и готов подарить всего себя тебе. Но не прелесть ли? Какая в здравом уме от этого откажется? Та, которая понимает, с какими проблемами это сопряжено? Твой папа наверняка не порадуется. Да? Может, даже наследство лишить?» Это было сказано даже с затаенной надеждой. Я лишь покачала головой, не в силах постичь его логику. Мы уже зашли на территорию Академии стихий и сейчас приближались к женскому общежитию, так что я посчитала нужным поставить в разговоре вескую точку. В любом случае, предполагаю, что теперь иллюзии не осталось. Я не хочу замуж, Натан. Ни за маркиза, ни за герцога, ни за простого парня на данном этапе. У меня много лет учебы впереди, и она — самое главное. Хорошо подозрительно легко согласился Маркиз. «Пока станем дружить». Я мудро его проигнорировала. Мы остановились у крыльца общежития, и я обвела всех ребят долгим взглядом. Лишь нотарисе споткнулась, почти сразу минуя его лицо с удивительно яркими, даже в полумгле, синими глазами. Слабо улыбнулась и сказала. «Как бы все в итоге не обернулось, спасибо вам всем». «Это был самый запоминающийся мой день рождения. Спасибо за подарки, за терпение, за мудрость. И на прощание у меня будет всего одна просьба». «Все что угодно, Хелли», — глядя на меня с затаенной болью, проговорил Эрик. «Конечно, озвучивай, мы сделаем», — поддержала его Лайса. Все остальные лишь молча кивнули. Я очень хочу, чтобы случившееся в доме Тариса никуда за пределы нашей компании не попало, и чтобы даже между собой мы это не обсуждали. Вот. Все, разумеется, заверили меня в том, что выполнит непременно. Да, конечно. Как скажешь, детка. Это понятно, Натан. Раз тебе так проще, конечно. Высказались все, кроме Тариса. Он стоял опираясь плечом о статую, что торчало справа от ступеней, и молчал. Тяжело, напряженно, сжав губы так, что те превратились в единую бледную линию, а и так острые скулы словно стали еще четче, еще резче. тарис наконец спросила я, ощущая, что молчание стало слишком долгим. «Нет». Наконец разомкнул губы он. «Нет, я не согласен. До следующей встречи, Хелли!» «Ещё раз с днём рождения!» И, развернувшись, он просто быстро зашагал по лестнице вверх, а я осталась беспомощно хватать ртом в воздух. Рысёнок беспомощно посмотрел сначала на меня, потом в спину хозяина, а потом одним прыжком оказался возле моих ног. Потёрся головой о бедро, лизнул ладонь и умчался вслед за герцогом. Подошёл Натан, потрепал меня по плечу и спросил. «Но хочешь, я ему морду набью?» Без зубов доставать разговоры мне очень сподручно. Все так скептично на Маркиза уставились, что у меня появилось предположение, что тот не настолько силен в рукопашной, как пытается сейчас это представить. Ой, перестань, не надо. Хелли, на нас ты всегда можешь рассчитывать. Заверил Эрик, а Сариш лишь кивнул. Ну и в конце концов, зубы можно бить и не в одиночку. Это, говорят, результативнее. Маркиз лишь расхохотался и покачал головой. На этом мы разговаривать закончили и вошли в общежитие. Парни поднялись на свои верха быстро. Лайса нас покинула на втором этаже. А вот мы с Фисой и Каролиной шагали по ступеням мучительно долго и молча. Надо сказать, что девчонки честно молчали до нашей двери. Но стоило ей закрыться, как посыпалось. «Что ты собираешься делать?» Первой, как ни странно, не выдержала кари. «Ничего?» С максимально возможным спокойствием отзывалась я, стягивая куртку и вешая ее на место. Наклонилась к поклаже, которую мы принесли. «Ребята молодцы, не забыли забрать мои подарки!» И безошибочно залезла в самый большой кулек, чтобы достать новенькую зимнюю курточку, в которой собиралась завтра идти на занятия. «Правда?» подала голос Элефиса. Маркиз предложила замуж, герцог предложил, а потом еще и искал тебя по заснеженным улицам. И ничего?» Руки дрогнули. Я выронила куртку и поднимала ее уже изрядно раздраженная. Ведь просила же, попросила не обсуждать. Но, чую, в этой ситуации нужно сразу расставить все точки. «Фиса, что бы ждало меня, если бы он говорил это всерьез, и если бы я согласилась?» Я решила зайти с козырей и припомнить нашей красотке ее прежние намерения. Вот ты вот хотела замуж за Тариса или за любого аристократа. Ты воспитана, умна, умеешь себя держать, не из крестьянского рода, и все равно называла свой возможный брак с герцогом альянсом А теперь скажи честно, что бы ждало меня? Наша русалочка чуть прикрыла ресницы и спокойно проговорила. Проверки со стороны родственников на все виды магии и зелий осуждение общества, которое не купировалось бы даже благосклонностью короля к неравным бракам. Так как мнение правителя — это одно, а знати — совсем другое. Королю руля десятки лет, а знатные роды чтят традиции тысячелетиями. Тебя бы унижали так элегантно и красиво, что с точки зрения манер и комар бы носа не подточил. Но ты бы прекрасно все ощущала. Ну вот. Но, Хелли, Это все можно выдержать и переупрямить свет. Это не будет продолжаться вечно, если вести себя с умом. Благо, действительно есть. Вопрос, имеется ли у тебя такое желание?» Я горько усмехнулась. «У меня есть желание строить свою личность, делать ставку на свою учебу и на свою независимость, а не воевать с общественным мнением и...» «Кстати, насчет всерьез», — вдруг перебила меня Фиса. Я очень сомневаюсь, что он стал бы таким образом шутить при герцогине Таркской. Разве что в бреду, да и то. Так что лично у меня в серьезности его слов сомнений нет. «А как же настоящая любовь, Хелли?» Вдруг спросила Кари. «Та, ради которой совершают подвиги. В данный момент я не вижу ничего, кроме, может, влюбленности и точно больного увлечения девочки. Возможно, Тарису стоило бы сначала что-то сделать самому, раз уж он всерьез, самому непринародно поговорить с бабушкой, провериться на зелье заранее, пообщаться со мной, чтобы я была готова принять этот бой. А то все случилось, как в том анекдоте про вражье войско, что приперлось на смертную битву в банный день, и никто не смог помирать вот прямо сейчас». Фиса медленно кивнула. «Ты во многом права». Я несколько секунд раздумывала над ответом, но все же решила сказать то единственно верное, что было у меня и в голове, и на языке. Я так чувствую. А сейчас спокойной ночи. Ещё раз спасибо за подарки и чуткость. И я ушла в свою комнату. Устала, привалилась к двери и сползла вниз, ощущая, как иссушающий зудит в голове незнакомое чувство. Странно всё-таки в голове всё устроено. И сложно. Как же сложно. Ведь ещё недавно я о чём сокрушалась? что Тарис никогда на мне не женится. А сегодня вот он, считай, предложение сделал. А мне еще хуже стало. Но не верю я, что он и правда этого хочет. А если и хочет, то быстро опомнится. В качестве жены я ему уж точно не нужна. Глупо и думать об этом. Из подсомкнутых ресниц одна за другой скатились слезинки. Но я позволила себе лишь краткий миг слабости. Встряхнулась и отправилась сначала в душ, а после в постель. Утро вечера мудренее, как говорят в деревне. И они обычно правы. тари Старк. Разбудил меня Мушерал, за что я был ему весьма благодарен. Уснул-то ближе к рассвету, все ворочался, думал. То проникался гордостью за самого себя, то наоборот, проклинал собственную глупость. Но не знаю, как Натан, а я своих слов назад не беру. Так что эмоциональные качели кидали меня из стороны в сторону не по поводу озвученного намерения жениться. Вовсе нет. А вот то, как я повел себя дальше... Любой разумный человек, каковым я себя, несомненно, считаю, на моем месте отправился бы, проводив Хелли, выяснять отношения с бабушкой. Уже потому, что такое известие без труда могло довести не слишком молодую женщину до сердечного приступа. Нужно, нужно было бежать в поместье, вызывать целителей, не лечить леди Таркскую, а доказывать ей отсутствие приворота на единственном внуке. А потом, когда она уверится в моей чистоте, четко излагать причины своего желания. Но вместо этого я залез за головой под одеяло, как в детстве, и до тошноты качался на бушующих эмоциях. Однако мне есть чем оправдаться. Во-первых, слишком велик был шок. Да, от самого себя. Во-вторых, Вчера я вряд ли смог бы внятно изложить причины. Да и сегодня, пожалуй, тоже. В-третьих, всё это вообще не имело смысла, поскольку согласия потенциальной невесты я не получил. В-четвёртых, я понимал, что со мной что-то не так. Вынужден признать, я изменился. По крайней мере, такой эмоциональной бури точно не испытывал с 14 лет. И тогда у меня был для неё весомый повод, а сейчас... Что сейчас со мной творится? И точно не приворот, не проклятие, ничего такого. Я ведь все же сходил к специалисту дней десять назад. «А мой папа говорил?» Проморлыкал мне в ухо рысенок. «Когда не знаешь, что тебе делать, надо заняться повседневными делами». Котик, уже полностью освоившийся в новом для него мире, не просто перестал опасаться людей, но даже повадился спать вместе со мной. Благо, кровать широкая. Ложился он всегда в ногах, стараясь не задевать меня и не мешать никаким образом. Но за ночь исхитрялся оказаться то под боком, то прямо на мне, то над моей головой. Вот и сегодня я проснулся от того, что мягкие шерстинки щекотали мне нос. Причем не случайно. Толстый рысий хвост целенаправленно ерзал по моему лицу. «Твой папа был большой мудрец». Хриплым сосна голосом откликнулся я. Все же жаль, что здесь рысенок, а не лакей, способный подать воды с лимоном. Или хотя бы девица какая. При мысли о какой-то девице я было передернулся, но воображение мигом откликнулось и явило картинку. Нога Эхелли с распущенными волосами выбирается из моей постели. Нагнувшись, подбирает с пола сброшенный несколько часов назад халатик, потом выпрямляется, Сладко потягивается, еще не спрятав под тканью точенную фигурку, так похожую на эсмарскую статуэтку, и легкой своей походкой, чуть покачивая бедрами, идет к столу, на котором стоит графин с водой. Кажется, я застонал в голос, потому что рисенок скатился с моей подушки, сел сбоку и с искренней заботой потрогал мои щеки лапкой. «Заболел, что ли?» — вопросил он недоуменно. «Не выспался. Уснуть долго не мог», — пожаловался я. «Должен ведь хоть кто-то мне посочувствовать». «Фея!» — фыркнуло это бессердечное создание. «А я сразу уснул. Все потому, что ты страдаешь из-за нашей самочки». Мушерал. «Папа, правда, был очень мудрый, ты правильно понимаешь. Он мне рассказывал, что даже похудел, когда бегал за мамой». Предупреждала, что меня тоже это ждет, когда мне самка понравится. И да, я понял, что когда соберешься спариваться, сразу добра не жди. А я вчера слышала, что ты собрался. О боги, демоны и все окрестные шусы! Я спустил ноги с кровати, глянул на настенные часы и скривился, едва успеваю на завтрак. Мушарал тем временем продолжал. Это у зверей все просто. Поймал, заломал и это. А у нас, разумных, сила только помешает. Мурчать надо погромче. Типа, когда она на дерево залезла, а ты внизу сидишь и по-хорошему уговариваешь. Мол, логово тебе шикарное построю. Да не в дупле каком, а место хорошее найду среди былилома, А то и в пещере. Но у тебя с этим проблем нет, как я понял. Дом большой, теплый. Но поговорить надо обязательно. «А ты в лоб сразу, да не ей, а старой самке. Кто ж так делает?» Муж орал, «Отстань! У людей-то все иначе!» «Чего там иначе?» — удивился котик. «Самка, она и у вас самка, и у нас, и у всех. Твоя хорошая!» Добавил он снисходительно. «И вся к тебе тянется, и запах у нее при тебе меняется, я такое чую. Дурная она только!» тоже должна на дереве сидеть спокойненько и слушать, как ты мурчишь. А она все сбегает и сбегает. «Так твоя мама тоже сбегала», напомнил я, быстро одеваясь и получая от совершенно идиотического разговора какое-то странное удовольствие. Видимо, потому что, каким бы разумным уж Урал ни был, а гормоны он чует еще получше оборотней. Значит, Хеллиев прям меня хочет. Конечно, я и сам это знаю, она ведь дрожит в моих руках плавится вся. Но подтверждение все равно приятно, пусть даже от кота». «Все поначалу сбегают», авторитетно заявил мой подопечный, изображая из себя умудренного опытом самца. «Но всегда ж понятно. Фыркает она, шипит, а усы-то вон, как на тебя топорщит. И пахнет так. Вот папа рассказывал». «Шер, ну какие усы!» «Это я фигурально выражаюсь», — гордо пояснил рысенок. «Так вот, папа...» Но я уже его не слушал. По дороге в столовую выглядывал на лестницах и аллеях Хелли и судорожно прикидывал планы на ближайшее будущее. Все же сначала стоит донести до моей девочки, что она должна готовиться к помолвке, а потом уже идти к бабушке. И побыстрее бы иначе герцогиня Таркская даст себе труд и в Академию явиться. Хотя скорее вызовет в поместье. Странно, что еще этого не сделала. Но вдруг Хелли действительно мне откажет? Неужели на свете может быть девушка, способная отказаться стать женой герцога Таркского? Я даже остановился посреди дорожки, ошеломленной этой абсолютно нереальной мыслью. Нет, не может. С другой стороны, Быть моей любовницей она уже отказалась, что тоже весьма удивительно. Тарис! Едва не подскочив от неожиданности, я обернулся и увидел треклятого волчонка из группы Хелли. Из ближнего круга Хелли. Друга Хелли, демона его раздери. Хотя по поведению моей малышки уже ясно, что ревновать к нему не стоит. Да и вообще чувство ревности мне не свойственно. И незнакомо. И недостойно, и немыслимо. Я в очередной раз волевым усилием притормозил эмоциональные качели и обычным своим холодным тоном поздоровался. «Доброе утро, Эрик». «Да, здравствуй. Слушай, ты сегодня вечером как? Сильно занят?» Спаринг. ухмыльнулся я. «Да, давай сегодня. Перед ужином». «А сейчас найдешь время поговорить?» «Берсон, я вообще-то завтракать собирался». И это недолго, но важно. Не хотелось бы откладывать. И волк протянул мне замасленный сверток. Бутерброды, пошли вон на лавочку. Перекусим и поговорим. С некоторой тоской я перевел взгляд со свертка на столовую и обратно. Пустяки на самом деле. Приходилось мне и на черных сухарях не один день жить. Ладно. Мы свернули вглубь парка. Уселись на холодную скамью и развернули бутерброды. Копчёное мясо, твёрдый сыр, походный паёк и литровый термос. А волк молодец. Вопрос, что же ему так не терпится. Хотя, пожалуй, не вопрос. И я не ошибся. «Тарис», — начал Берсон, спешно заглотив кусок хлеба с мясом. «Ты уж извини, что мы за едой, но вроде не на приёме». Нормально всё. Отмахнулся я, наливая горячий кофе в крышку от термоса. «Говори». «Ты действительно хочешь жениться на Хелиане?» «Я обязан отчитываться перед оборотнем первокурсником?» Но когда глянул в серые глаза волка, возмущение кануло. Тоска там была. Да тоскливая такая. «Да, Эрик». Он едва заметно повел носом, и я в который раз за свою жизнь задумался. Какой запах имеет ложь, а правда а ненависть? Сложно, наверное, когда вот так чуешь истинные чувства собеседника. С одной стороны, удобно, но в остальном. В повише тишине мы молча ели, передавая друг другу импровизированную кружку. Хочешь, научу тебя закрывать эмоции от оборотней, внезапно спросил волк. Это щедро, откликнулся я продолжая внимательно его разглядывать. Не откажусь. В обмен на хитрости не магического боя, усмехнулся Берсон. Мы обменялись рукопожатием, и я вгрызся в третий бутерброд. Разговор завершён? спросил проживав. Практически да, кивнул волк. Только хочу тебя информировать кое о чем. Я не буду тебе мешать. Хотел бы, но знаю, что у вас с Хелли Взаимно. Вот за такую информацию спасибо, волчонок. Только это уровень физиологии, Тарк. А вот дальше... Я хочу, чтобы она была счастлива. Пусть даже с тобой, раз уж так сложилось. В общем, так. Я обещал быть ей братом, и я им буду. Уже есть. Если ты ее обидишь... Да это угроза. Явная, нескрываемая, четкая. И не стоит уповать на то, что я тебя слабее, — добавил Берсон. И это поправимо. А кроме того, если не справлюсь сам, то приду не один. И плевать мне на принципы, личную честь и прочее. Вообще плевать. Ты понял меня, Тарк? Я понял. Ну и отлично. Просто запомни. Берсон поднялся со скамьи, подхватил свой термос и ловко сжег обертку нашего завтрака. «До вечера, Эрик», — сказал я. И остался сидеть, глядя вслед уходившему волку. Однако, даже не знаю, смог ли бы я вот так добровольно отказаться от любимой женщины ради ее счастья и остаться ей другом. В общем, не зря я парня на турнир позвал. Не пожалею.